Глава 28. Лиза задается вопросом, зачем плести интриги, когда они уже сплетены? «Родерик, убери руки!» – через силу потребовала я, чувствуя, как тепло от его ладоней жаркой волной мгновенно растекается по телу. «Все-таки вспомнила мое имя, Лиззи!» – наклоняясь и обжигая макушку горячим дыханием, шепнул этот гад. И даже не думая выполнять мое требование, принялся осторожно поглаживать мои плечи. Ты очень красива, моя Лиззи. Но нет, это нечестно. Я чуть не застонала на всю трактирю от удовольствия. До того было приятно, и слова, и действия этого нахала. Прекрати, зашипела борясь с собой и с желанием начать мурлыкать и просить добавки. Да что за напасть такая? Мужские руки еще раз прошлись по плечам, легко коснулись затылка и исчезли, оставив после себя пустоту и странное чувство неудовлетворенности. А наглый гад вышел из-за моей спины и преспокойно подсел ко мне за столик. Тут же подбежала подавальщица и уставилась на Родорика влюбленным взглядом. — Что желает красивый господин? Господин окинул взглядом стол. и приветливо улыбнулся заждевшейся девице. «Принеси для меня кружку, красавица, и упакуй с собой десяток таких же пирожных», он указал на мою тарелку. «Понесешь угощение своей подружке?» не смогла не съязвить, вспомнив, как он недавно улыбался той блондинке. Ничего не ответив, Родерик спросил. «Почему не ешь пирожные?» «Что-то аппетит пропал», ответила я почти честно. «Зря. Дай попробовать». И не успела я моргнуть, как он цапнул тарелку с пирожными, выбрал одно и откусил. Прикрыл от удовольствия глаза и, понизив голос, выдохнул. — Это просто наслаждение. Ты должна попробовать, Лиззи. Он подался вперед, взял с тарелки еще одно пирожное, протянул мне и, глядя в глаза, прошептал. — Лиззи, просто попробуй. Густой бархатный голос, почти осязаемо, начал обволакивать меня мягким сладким коконом. Во рту мгновенно пересохло. Я неприлично громко сглотнула и опустила глаза на длинные мужские пальцы, держащие хрупкую кремовую корзиночку. Нестерпимо. Просто до боли захотелось протянуть руку и коснуться их, очертив костяшки пальцев, пройтись подушечками по широкой ладони, провести по запястью. как под гипнозом я протянула руку, понимая, что не могу не сделать это, и в этот момент услышала пронзительный вопль. «Родерик, милый, наконец я тебя нашла!» Рядом с нашим столиком появилась изящная, очень красивая девушка с уложенными в замысловатую прическу, черными волосами и пухлым ртом, сейчас зло кривившимся. «Кто эта женщина, Родерик?» Девица, обвиняюще ткнула в меня пальцем, И снова повернулась к невозмутимому наглому гаду. «Мне сказали, что я могу найти тебя в этой трактирии. Я поспешила сюда, и что я вижу?» Она снова ткнула в меня пальцем, топнула ножкой и заголосила. «Родерик, милый, ты же мой жених. Как ты можешь сидеть тут с какой-то посторонней женщиной, с этой драной кошкой?» А вот это уже обидно. Насчет посторонней я с девицей абсолютно согласна. Но вот насчет кошки... «На себя пусть посмотрит повнимательнее». Между тем наглый тип попытался унять истерящую красотку. «Версинея, не смей оскорблять Елизавету. Извинись и уйди отсюда». «Ха, наивный, так она тебя и послушалась. Истерика – это же лучшая часть женского темперамента. Да женщина только во время истерики и бывает честной и искренней. Как говорится, хочешь узнать, что на самом деле женщина о тебе думает – Спровоцируй ее и восторженно внимай. Вот и сейчас девица затопала ногами, сжала кулачки и, потрясая ими в воздухе, заверещала совсем уж визгливо. «Елизавета? Ты зовешь ее по имени? И что это за имя? Собачья кличка какая-то!» Решив, что хватит мешать милым выяснять отношения, я начала осторожно подниматься из-за стола, стараясь не вызвать у девицы еще больше агрессии. лизи сидеть! — рявкнул Родерик, и я кульком свалилась обратно на стул. Он поднялся во весь свой немалый рост, ухватил беснующуюся невестушку за плечо и с невозмутимым лицом поволок на улицу. — Где у вас второй выход? — спросила я притаившуюся неподалеку и страшно довольную происходящим подавальщицу. Девица подбородком указала на неприметную дверь в углу за моей спиной. В руках она держала перевязанную голубой ленточкой коробку с заказанными родериком пирожными. Коробочку я, ни секунды не колеблясь, прихватила с собой. Компенсация за испорченное настроение, драную кошку и пирожные, которые так и не попробовала. «Елизавета, что с вами?» Выскочив из трактирии, я чуть не врезалась в высокую фигуру ректора Граниса, стоявшего вплотную к двери. Придержав меня за плечи, Мужчина наклонился и, пристально глядя мне в глаза, взволнованно проговорил. «Я провожу вас в академию. Думаю, для вашей безопасности вам стоит избегать общества Родерика Сторвела».